Глава 57. Мне и без того было понятно, что вся жизнь Леона вращается вокруг Мили. Но ещё одним штрихом в этой картине является то, что его квартира находится в 20 минутах ходьбы от офиса. Золотов пришёл в фирму задолго до того, как ему отдали его проект, за 2 года до этого. Он был аналитиком, оценивал финансовую эффективность проектов Мили. Был самым узнаваемым человеком в компании, потому что выступал с докладами на всех крупных совещаниях. Был лицом аналитического отдела, их фронтменом. Молодой, энергичный, умный, очень умный. Его в лицо знали все, от рядовых сотрудников до высшего руководства. Даже собственники Мили знали этого талантливого молодого человека. Руководство его обожало. Именно поэтому, когда Золотов стал претендентом на занимаемую сейчас должность, его кандидатура разошлась на ура. Он всё для этого сделал. Постоянно оставался на виду, всегда владеющий цифрами, всегда имеющий своё независимое мнение. Это была его стратегия привлечь к себе внимание, и она сработала. У одного из собственников Леон даже бывал в гостях, его пригласили пообщаться в неформальной обстановке. Тот терзающее чувство гордости, которое я испытала впервые, оказавшись в его кабинете, сейчас умножилось на 3. Леон имеет полное право быть абсолютно неприспособленным к быту. Ему простительно, но я всё же продолжу выставлять для него хоть какие-то рамки. Я улыбаюсь, глядя на наше совместное фото, сделанное 3 дня назад в день его рождения. Это селфи. Телефон держит Леон. Он смеётся, а я целую его щёку. совершенно пьяная от японской водки. У нас не было шанса заняться в тот вечер сексом, потому что мы до полуночи гуляли по городу, а дома просто отключились. Заблокировав телефон, я убираю его в сторону и иду к кофемашине, которая закончила варить для скота кофе. Наше общение с американцем стало абсолютно рабочим. По большей части Скотт так занят работой, что мы можем несколько дней подряд общаться урывками. Это облегчает ситуацию в миллион раз. Скотт больше не ищет лишних поводов проводить вместе время, а я в его офисе тоже полностью сконцентрирована на деле. У нас хорошая команда. Мои мысли крутятся лишь вокруг одного мужчины. Он украл моё сердце 7 лет назад, просто украл. Когда чуть не отправил меня в обморок своим поцелуем. Золотов нахал. Но именно его поцелуй я запомнила на всю жизнь, больше ни один. Вся история карьеры Леона в Мили лишь подтверждает, что он умеет производить впечатление. Я залетаю в кабинет Скотта, немного суетясь, чем разгоняю концентрированную рабочую обстановку. Беннет даже жалюзи опустил, чтобы его не отвлекал яркий дневной свет с улицы, зато включил офисные лампы. Стена напротив, в которой он сидит, увешена картами, похожими на карты города, и ещё каким-то материалом, он задумчиво всё это изучает. Твой кофе. Я выставляю стакан на свободный стол. Сегодня Скот из кабинета вообще не выходил, так что в кафе я захватила для него салат, оставила его здесь же на этом столе 4 часа назад. Пустая коробка аккуратно выброшена в мусорное ведро. Я прячу улыбку. Спасибо. Отзывается Скотт. Мы мимолётно касаемся взглядами, я отвожу свой и весело говорю: "Я уже ухожу, ты не против? Ты свободна, веселись". Отвечает он в тон: "Правда немного устала". Его контракт закончится через 4 месяца вместе с первой фазой проекта. Скотт ещё не решил, станет ли его продлевать, но теперь, по крайней мере, перспектива нового собеседования меня больше не тригерит, ведь я Проснулась. Леон просил дождаться его, чтобы мы вместе поехали домой, но его совещание затягивается, поэтому я решаю покинуть офис миле одна. Мне нужно заехать на свою квартиру, чтобы взять одежду потеплее. Прогноз обещает похолодание, а я не взяла с собой к леону даже джинсов. Жара стояла слишком долго, я стала думать, что живу в тропиках и тёплая одежда мне не нужна. Ещё мы очень хреново закупаемся презервативами, они слишком быстро заканчиваются. Это проблема, мне нужно срочно начать предохраняться, но на приём к своему гинекологу я попаду только через 3 дня. Я отправляю Леону сообщение, предупреждаю о том, что уже уехала. Он читает его, когда такси высаживает меня у дома. Спасибо. Я выбираюсь из машины, бросаю телефон в сумку. Подъездная дверь за моей спиной не успевает хлопнуть. Её придерживают с улицы. Тыча на кнопку лифта, я вижу, что вместе со мной в дом зашёл мужчина. Телефон в сумке пищит от сообщения Леона. Я снова собираюсь его достать, но успеваю заглянуть под козырёк бейсболки своего попутчика, когда он заходит в лифт вместе со мной. Я нажимаю свой этаж, бездумно, механически. Смотрю перед собой. Смотрю на то, как начинают закрываться двери. Делаю резкий шаг вперёд, чтобы выскочить из лифта до того, как они сомкнутся окончательно. Но в мой локоть впиваются жёсткие пальцы и дёргают назад.